Следующим заговорил Гундерт. «Гундерт, ученый из Эксти». Руис снова напомнил себе о том, что лучше ничему не удивляться. Наконец, развериганец встал перед коком Эйнди Унксом и задал свои вопросы. Маленький человечек с оранжевой кожей улыбнулся и покачал головой, причем непонимание так ясно таращилось на его лице, что Руис немедленно почувствовал, что дело нечисто. Родириганец достал многоканальный транслятор и заговорил в него. Транслятор выплюнул то же самое предложение на десятки языков, многие из которых были Руизу незнакомы. Эндиукс оставался доброжелательно и весело немым. Потеряв терпение, человек вытащил нейронный кнут из кармана своего зеркального костюма и потряс перед лицом кока, что заставило последнего прокричать что-то тоненьким голоском на совершенно непонятном языке. «Ну и что нам с ним делать?» — сказал радиреганец повыше. «Не знаю», — ответил другой. «Одно ясно. Откормочные его не примут. Может, его кто-нибудь захочет забрать? Мы просто пометим его как неизвестного и оставим так. Как скажешь». Человек с консолью, запоминающего устройство, тронул кнопки на запястье своего костюма, и летательные пузыри с пленниками поднялись и поплыли к бронированному люку, который открылся в боковой палубе. Руисав был первым, кого спустили вниз в подпалубную тьму. Знакомая вонь ворвалась в его ноздри: запах рабского трюма, полного органических запахов и безошибочного букета. Безнадежного отчаяния. Трюм был затхлый. Освещали его только красные полоски биолюма. После того, как радиориганцы привязали их к стойкам трюма и ушли, долгое время все молчали. Моторы лодки взревели, и лодка стала покачиваться на волнах. Наконец заговорила Низа. «Почему?» – перебил ее Гундерт, который заговорил громким и веселым голосом. «Но-но!» «Теперь мы все направляемся к новой и восхитительной увлекательной жизни. Наши карьеры в наших руках. И не надо забывать, что наши новые инструктора станут взвешивать все аспекты нашего поведения, чтобы решить, как наилучшим образом использовать наши таланты, чтобы найти им самое выгодное применение. Да и сейчас они, скорее всего, слушают нас и оценивают каждое наше слово. Почему бы и нет?» Руис с удивлением сообразил что Гундерт еще не сдался на милость врага, что он надеялся, что Руисав, великолепный убийца в прошлом, наемник и герой, сможет каким-то образом вызволить их из лап ради К тому же живыми. Свин заговорил тихим, перепуганным голосом. «А как я? Моя карьера, говорят, ждет меня в откормочной. Что это значит? Как ты думаешь?» Юнга ничего не значил для Руиза, но ему стало жаль мальчишку, и он не знал, что сказать. Гундар ответил тем же самым веселым громовым голосом, которым всегда разговаривал с мальчишкой. Кто может точно знать? Может быть, они так называют казармы, в которых держат тех, чьи таланты еще предстоит выявить и раскрыть. Успокойся, если кто-нибудь сможет найти тебе применение. Раделеганцы как раз те самые люди. Юнгу попытка Гундарда подбодрить его явно утешила. Хотя, впрочем, надо было быть невероятно глупым человеком, чтобы проглотить то объяснение, которое придумал второй помощник, подумал Руис. В трюме стоял дух зловещих вещей. Руис почти чувствовал признаки бывших его пассажиров, которые толпились вокруг него, касались его холодными и бескровными пальцами. Он вздрогнул и попытался придумать какой-нибудь план. Ничего не приходило ему в голову. Он мог только надеяться, что где-то в ходе событий радиориганцы посчитают его бессильным и безвредным, и достаточно ослабят свой надзор за ним, чтобы оставить ему хоть какую-то лазейку. К сожалению, все, что он до сих пор слышал про радиреганцев, наполняло его мысли печальными и безнадежными чувствами. Множество наемных убийц посылалось к радириганским гетманам, потому что у множества людей были самые веские причины ненавидеть их. Но, насколько Руй знал, гетманы жили долгой и счастливой жизнью. Если только им не надоедала такая жизнь, и груз злодеяний с годами не сводил их в могилу. Меньше чем через час гул моторов прекратился, и движение тоже, будто они вошли в тихую воду гавани. Моторы рябкнули в последний раз и окончательно смолкли. Они услышали топот ног по палубе. Выкрикиваемые команды. Звук моторов воздушных лодок. Наконец звуки прекратились. Наступила зловещая тишина. Люк открылся, впустив резкие лучи солнца. «Прощайте, все остальные», — сказал Гундерт. «Мне будет не хватать вашего общества. Даже твоего. Даже твоих гадюк. Даже свина. Даже, прости мне бог, отравителя Эндиукса. Прощай, сказал Руис подходящим дрожащим голосом. Никто больше не был расположен прощаться. В люке появилась пара потрясающе вышитых сапог из кожи Маргара, а за ними и хозяйка этих сапог. Женщина в черном комбинезоне ради реганского Гетмана. Она спустилась по трапу с гибкой грацией и повернулась, чтобы посмотреть на пленников. На миг она застыла в полоске света, словно позволяя любоваться собой. Невзирая на то, что он ясно осознавал, какое она чудовище, в душе Руис не мог не удержаться от определенного абстрактного восхищения. У нее было резкое темное лицо, обрамленное искусно встрепанной гривой волос, падавших ниже плеч. У макушки волосы ее были кроваво-красного цвета, который меркнул до красно-коричневого в середине длины. На концах они были такими же черными, как у низы. Руис вдруг понял, что перемены окраски на волосах Гетмана в точности повторяли все оттенки засыхающей крови. В правом ухе у нее была серьга из нескольких рубинов и крохотных белых перьев, а на высокой скуле была звезда из трех белых шрамов. Тело ее было худощавым и сильным, без малейших проблесков мягкости. Создавалось впечатление варварской пышности от всего ее вида. Кто-то заговорил тихим, отстраненным голосом: Свет! Зажглись лампы над головой, и весь трюм наполнился таким светом, что руис на миг был ослепленным. Когда глаза его приспособились к свету, и он снова смог различать предметы. Он увидел, что женщина стоит перед его летательным пузырем и смотрит на него каменным взглядом черных глаз. Еще один радиреганец присоединился к ней. Человек на вид преклонных лет, седой и смощенный. Тело его было покрыто узлами крепких мышц. У него была умная волчья физиономия. Глаза его бегали по сторонам и все подмечали. Руис определил что это персональный язык и глава охраны Гетмана. «Я Геджес», сказал этот человек совершенно неподходящим ему мягким голосом. «Я говорю от вашей новой хозяйки, желтого листа». Он коротко поклонился в сторону Гетмана. Она кивнула и повернулась, наградив каждого из пленников взглядом совершенно лишенным выражения. Потом ее холодный взгляд вернулся к Руизу, который без всякого труда принял вид человека, совершенно потерявшего голову от страха. Он сказал себе, что в ее взгляде не было особенного внимания. Но все же он не мог понять, почему она так часто смотрит именно на него. Страшно, мучительно медленно прошла минута. Руис решил, что лицо ее интригующе загадочно и таинственно. Если в нем и было какое-нибудь выражение – то это было жадное любопытство. Наконец она отвернулась и пошла обратно к лестнице, двигаясь силой и гибкой грацией. Руис почувствовал, как невольная дрожь пробежала по его телу. Он подумал, что она, видимо, опаснее любого живого существа на Сулуке. Геджес подождал, пока сапоги Гетмана не исчезли, прежде чем он снова заговорил. В данный момент рабские загоны Родерига переполнены додавки, поэтому вы пока будете содержаться в нашем секторе для свежей добычи. Пока не освободятся дрессировочные загоны. Мое дело научить вас, как выжить в этой начальной процедуре. Вполне вероятно, что вы окажетесь в живых, если вы последуете этому простому правилу. Он подарил им всем маленькую ледяную улыбку. Ни в коем случае не пытайтесь причинить вред, раздражать или просто не слушаться ради реганца. Иначе вы умрете. Кто-нибудь не понял, есть вопросы? Свин сказал тоненьким дрожащим голоском: Сэр, я геджас двигался столь быстро, что даже Руис поразился. Прежде чем Свин мог сказать хоть одно слово, Геджес опытной рукой распорол ему горло маленьким ножичком. Из раны успела вырваться только одна струйка крови. Прежде чем Геджес прикрепил к ране самоприсасывающуюся помпу, которая высосала кровь Юнги столь быстро, что она моментально наполнила специальный сосуд, который стоял под стеной. Не в силах отвернуться, Руи смотрел на побелевшее лицо мальчика. Полное ужаса. Свин хрипел и давился – Не в состоянии даже закричать. Видимо, нож Геджеса рассек его гортань и голосовые связки. Руки его дергались в ограничителях. Немного крови вытекло изо рта. Но потом его глаза погасли. Тело его расслабилось. «Вот так», — сказал Геджес. «Вот вам полезный урок. Умная тварь вопросов не задает. Она просто выполняет, что ей велят. Некоторые из вас могут посчитать, что они гораздо ценнее, чем они есть. Вы должны помнить, что всегда найдется пустой крюк, который вас поджидает в наших рефрижераторных кораблях. Рига богаты, и мы не обеднеем, даже если продадим ваши останки за жалкие гроши лезвием по. Геджес снова улыбнулся, пытаясь изобразить очаровательную улыбку. Но вышел только омерзительный оскал. Теперь вы пойдете в наш сектор свежей добычи. Пойдете во сне. У нас наши правила безопасности требуют, что тварь должна видеть как можно меньше. Он коснулся контрольной панели на запястье, и Руис услышал у своего плеча шипение инжектора. Руис не делал попыток бороться с тьмой и забвением. Кориана почувствовала, как огромный воздушный шар радости поднимается в ее груди. Сжимает ей сердце почти до боли. — Так они его поймали? — спросила она снова, едва смея дышать. Марма неспокойно пошевелился. Его старые сервомоторы взвизгнули. — Но ты прими во внимание все обстоятельства. Гетманы назначили абсурдную цену за руиза Кроме того, они требуют, чтобы ты пришла на радирига и сама забрала его. Откуда мы знаем, какие у них намерения при таких требованиях? Почему они не могут просто переправить тебе твою собственность? Кориана нетерпеливо бросила взгляд на Марма. Разумеется, мы должны принять меры предосторожности. Я не так глупа, чтобы заявиться на радирига со шляпой в руке, веря в честное слово Гетмана. Что же касается цены, то они наверняка знают, что пиратские владыки его ищут. А они — народ осторожный, судя по слухам. Может быть, именно поэтому они хотят продать его подальше от моровейников? Там, где властители города не попробуют украсть его у них. Но ничто из этих соображений для меня не имеет значения. Я лично спустилась бы в ад, чтобы выдрать оттуда руйзава. «Очень утешительно слышать такие слова», — сказал сухо Марма. Старый киборг отвернулся, его шасси отбросили тусклый отсвет от лампы под потолком. «И что же ты планируешь?» «Кориана, я должен тебе сказать, что не столь храбр, как ты, уважаемая. Радиориганцы меня пугают. Тебе придется придумать очень и очень хороший план, прежде чем я соглашусь ехать с тобой». Кориана почувствовала изумление, которое она могла сравнить только с той радостью, которую только что испытала при известии о поимке Руис-Ава. За все годы, что он у нее служил, Марма никогда не осмеливался заговаривать столь отчаянно.